Шестое Майреля. Поздний вечер. Кемер. Вызов к императору сильно подпортил и планы, и настроение Кемера. Неработающая рука доставляла массу неудобств, и он чувствовал себя покалеченным и бесполезным, но молчал, не желая навешивать дополнительный эмоциональный груст на Адель. Ей без того приходится тяжело. К счастью, большая часть офицера эскадрильи эскадрилье написала рапорты сразу же, и командору было чем занять внезапно возжелавшего встречи милостивого государя, чтоб его народ любил долго и с чувством. Отпустив курьера с полным портфелем документов, командор задумался, как Фоль проник в его личный маголет. Ведь Кемер чувствовал, что тот замышляет нечто подобное, и старался быть аккуратным. Нужно будет разобраться. Хотя в текущей суматохе среди стройки пехотного пополнения И введение новых регламентов можно хоть ангар потерять, хоть роту не заметить. И потом, не привыкли у разлома защищаться от людей. Всё же здесь борются с тварями. Но, как выяснилось, некоторые капралы тоже бывают тварями. Отборными. Кемер мог однозначно сказать только то, что в его кабинет Фоль не сунулся. И правильно. Здесь лежали в том числе и секретные документы, и магические охранки стояли на уровне все же Фоль был умён. Даже жаль такой ум. Его бы на благо Империи, никакие шпионы и враги ей были бы не страшны. Ну что уж теперь. Командор распорядился осторожно обыскать все прочие помещения и маголёта, но, похоже, Фоль не оставил других сюрпризов. И славно. Кемер за последний месяц сюрпризы совершенно разлюбил. Времени на сборы для встречи с Императором было достаточно но не для Адель. Она металась по покоям и нервно примеряла то одно, то другое платье. Оба были одинаково неподходящими, и жена едва ли не плакала, выбирая. Кемер попытался успокоить и поддержать, сказав, что императору будет абсолютно все равно, как она одета. Но это только сильнее ее расстроило. Почему? Тогда Кемер попробовал утешить ее другим способом и тут же получил неожиданный отпор В результате жена ревела в ванной, а он стоял под дверью, обещая купить ей очень много разных платьев. А что еще он мог сделать? «Адель, особенная моя, ну не плачь, от этого только глаза покраснеют!» Поскребся он в дверь здоровой рукой. Рядания за створкой только усилились, и Кемер понял, что опять сказал что-то не то. «А можно ему какой-то список или устав?» Что можно говорить, а что нельзя? А что нельзя под страхом казни отлучения от тела? И как быть, когда такая чудесная, понимающая, сильная и собранная девушка, как Адель, вдруг начинает рудать из-за тряпок? Кого они вообще волнуют? Ладно, очевидно, что волнуют ее. Мы еще успеем заехать в столице в магазин готового платья, если выедем прямо сейчас, — предложил кемер Рядания за дверью на секунду стихли, а потом возобновились. Кемер мучительно жалел, что к женщинам, как к маголетам, не выдают инструкции по эксплуатации, потому что ему становилось до крайности паршиво, когда Адель плакала. Но он совершенно не знал, как это остановить и чем помочь. «Может, у тебя дома есть подходящее платье?» «Дело не в платье!» Прожидала Адель из-за двери, и теперь Кемер растерялся окончательно потому что весь последний час дело точно было в платье. — А в чем тогда? — Адели распахнула дверь и, всхлипывая, выдавила. — Он нас разведет! Император нас разведет! Брен всегда добивается своего! Кемер обнял жену и прижал к себе так крепко, как только позволяло ее положение. — Никто никогда тебя у меня не отберет. Только смерть. А если император встанет на сторону брена то я обналичу все активы и увезу тебя на север, к семье матери. Посмотри на меня. Он вытер дорожки слез с любимого личика и сказал. Богиня одобрила наш союз, а на остальное вообще плевать. С самого высокого эшелона. Это помогло. Адель уткнулась ему в грудь и постепенно успокоилась. И платье выбрала, хотя чего там выбирать, их было всего два. Кемер сделал мысленную зарубку дать жене денег, чтобы она купила себе и сестрам всего, чего захочет. С другими баларами он толком познакомиться не успел. Но на первый взгляд девушки ему понравились. Красивые, стройные, ладные, они в впятером были похожи на букет светлых, растрепанных ветром цветов. Кемер радовался, что они не оттолкнули Адель, а поддержали. Видел, как много это значит для жены. А деньги — ерунда он их еще заработает. В конце концов, должность командора неприлично хорошо оплачивалась, а в плане трат Кеммер всегда был аскетичен. Не экономил, нет, покупал все, что хотел. Просто после приобретения маголета и самого быстроходного и дорогого экипажа хотеть стало нечего, да и студенчество научило не сорить деньгами. Зато теперь Адель наврестает упущенное. Кеммер философски подумал, что вот так мужики и становятся подкаблучниками. Он и пара дней еще не женат, а уже готов дать супруге потратить все сбережения, искупать ее в арчантах, одеть в парчу и увешать их глазами. Лишь бы она не плакала и не грустила. Когда они, наконец, закончили сборы и подошли к служебному экипажу, Кеммер усадил жену рядом с собой в салон, а за руль сел один из охранников. Вести магмобиль самостоятельно одной левой рукой невозможно, и очередное ограничение снова кольнуло самолюбие. Но жена обещала, что чувствительность в руке восстановится, а он теперь верил ей целиком и полностью. Просто хотел, чтобы исцеление как-то побыстрее произошло. Закрыв дверцу салона и убедившись, что жена удобно устроилась, Кемер заговорил. — Адель, только, пожалуйста, соблюдай три правила. Не лги, не смотри слишком пристально. И ничего не говори о косе императора, а также не упоминай его похищенную дочку. «Ту, которую малышкой украли из ее собственной комнаты?» «Да. Ни при каких обстоятельствах, ни за что. Не упоминай ее или ее имя. Валерианелла. Для императора это крайне болезненная тема, ведь девочку так и не нашли, а других дочерей у него нет». Когда малышку похитили, императрица поставила условие, что не родит другого ребёнка, пока император не найдёт дочку. У них так и осталось всего пятеро сыновей. Не так давно прошёл день траура. Валерия Анелли должна была исполниться двадцать. Императрица на неделю уезжала в горы и ни с кем не разговаривала. Но император изводил придворных. «Откуда ты всё это знаешь?» – удивлённо спросила Адель. Проверенные семейные источники. Он не стал называть имя тети Маэры, незачем нервировать и без того измученную жену. И будь осторожна, император тот еще хитрец-интриган. Кажется простым, как глиняный горшок, но всегда ведет даже не двойную, а тройную игру. И не покупайся на его манеру вворачивать простонародные словечки. Он прекрасно образован но не чурается послухать, о чем простой люд толкует на базаре. «Брэн никогда ничего о государе не рассказывал». С некоторой обидой протянула она. «Видимо, потому что вы не встречались. А вообще, общение с императором — всегда крайне специфическое удовольствие. Никогда не знаешь, какой фортелен выкинет. Нужно все время быть настороже. Отвечать лучше покороче — И по односложнее Чем меньше у него о тебе информации, тем спокойнее твоя жизнь. Глаза не прячь, не увиливай, отвечай четко на поставленный вопрос и говори только правду. У него то ли артефакт, какой специальный есть, то ли врожденный дар, но ложь он чует за сто лик. В остальном все будет хорошо. Ты уже беременна от меня. Никто не посмеет аннулировать наш брак. Это просто нелепо. «А если он узнает, что я забеременела до брака?» — взволнованно спросила жена. «Значит, рассказываем историю о приворотном зелье и все валим на Фоля. Он сдох и теперь не оправдается». Цинично хмыкнул Кеммер. «Я, кстати, интенданту такой шикарный рапорт надиктовал и уже отослал курьером. Мы с Фолей еще новый биплан стрясем вместо инвалюта. «Ты ведь это спланировал, да?» Специально оставил маголет, от которого хотел избавиться на взлетно-посадочной полосе, как приманку для Фоля. «Во-первых, на полосе руления Во-вторых, у меня в голове было восемь сценариев того, как он мог сдохнуть, и три из них пошли бы на пользу части. Буду откровенен. С инвалетом мне просто повезло. Но должно же мне иногда вести». «Нет. Раз ты его сам оставил на виду у Фоля...» то это не просто везение», — мягко возразила Адель. «Ты создал все условия, чтобы план сработал. И он сработал. Горжусь тобой. Ты тоже тот еще интриган, если так подумать». тактик и стратег», — довольно поправил ее Кемер и поцеловал. До дворца они добрались без происшествий и оставили экипаж на гостевой стоянке. Император решил принять посетителей в большом тронном зале а значит, планирует наорать. Всем известно, что в малой гостиной ждёт приятный разговор, а в тронном зале — выволочка. Ну что ж, выволочка, так выволочка. Поддерживая Адель здоровой рукой, Кемер шёл навстречу с императором с идеально ровной спиной и высоко поднятой головой. Пусть только попробуют отобрать у него жену. Молодожены-блайнеры вошли в парадный зал и остановились у подножия массивного древнего трона. С него на них и уже стоящего рядом Бреура Балара взирал недовольный государь. Очень недовольный государь. Толстенная коса, подколотая так, чтобы не волочиться по земле, свисала с подлокотника и кисточкой касалась полированного синего уникса основания. Грузного, одетого в простую рубашку мужчину, можно было принять за обычного мага, если бы не эта коса. Кемер не знал, как именно она связана с особым даром предвидения, присущим императорскому роду. Но ходят слухи, что если ее отрезать, государь потеряет свою силу. Бред, конечно, магия никак не завязана на волосы. Но факт оставался фактом. Своевольный и очень жесткий правитель тяготился косой и даже ненавидел ее. Однако не отстригал. «Скажите мне...» «Чего вам спокойно не живется, а?» — устало спросил император вместо приветствия. «Почему, если где-то подрались два благородных на Бларда, то это будут Плайнер и Балар? Почему, если где-то скандал, то это между Блайнерами и Баларами? Почему, если свадьба закончилась массовой дракой, пятью дуэлями и родовым проклятием, или же угоном и подрывом казенного маголета, то это была свадьба между Баларами и Блайнерами. А? Почему вы вечно устраиваете дебоши, а потом жалуетесь друг на друга, как вздорные трёхлетки?» Зычный, хорошо поставленный голос правителя прокатился по помещению и зазвенел в ушах. «Отличная акустика в тронном зале. Говорят, что, сидя на троне, достаточно говорить шёпотом, чтобы в середине зала подданные всё прекрасно слышали» а если начать орать, то мало не покажется. Вроде бы у кого-то даже лопались барабанные перепонки во время особо гневных тират государя. — Зачем ты просила у еенции? — строго спросил тут у Бреора. — Кемер Блайнер сначала обесчестил мою сестру, а затем женился на ней без моего позволения и против моей воли. — Обесчестил? правитель перевел тяжелый взгляд на Кемера, но тот не дрогнул. Разумеется, злился, что Бреур решил вытащить грязное белье на всеобщее обозрение, но против фактов сказать нечего. Я бесчестил и женился без позволения рода Баларов. Да. Что скажешь в свое оправдание? Что находился под воздействием приворотного зелья и под влиянием сильных чувств к Каделлини? Поддался соблазну. Каюсь. Виноват. Исправил как мог. Сначала официально попросил руки, а когда получил отказ, женился без дозволения. «Это та самая история с попыткой опоить Гарцеля?» «Ты, значит, Фоля прогнал, а сам поддался. Чужими руками каштаны, печёные из костра, вынул, так сказать?» Сощурился правитель. «Никак нет». Жену очень уважаю, и если бы не зелье, я бы никогда не позволил себе в отношении нее ничего лишнего. Император просверлил Кемера взглядом, а затем перевел его на Балара. А ведь он не лжет. Девушку опоял не он. Потом проклятие снял, как сумел, и женился. Чем ты недоволен? Это нарушение закона. Он не имел права распоряжаться судьбой моей сестры. Процедил Бревр. «Кемер, ты жену любишь?» — строго спросил император. «Люблю». «Обижать будешь?» «Не буду». «Враждовать с Баларами собираешься?» «Не собираюсь». «Деньгами родственнику своему поможешь?» «Помогу. Двадцать тысяч я уже предлагал. От своего предложения не отказываюсь». «Так». «Тогда ты скажи Аделина. Муж к тебе хорошо относится. Он тебя силой к алтарю потащил. Или ты сама пошла?» «Сама пошла, милостивый государь», — Рубка ответила пунцовая от смущения жена. «Относится он ко мне хорошо». в вот чей дом. Хочешь ширнуться «Не хочу». «Вот и славно». «Если муж вдруг начнёт издеваться или, не дай луна ликая руку поднимать, приходи сразу ко мне. Я ему быстро мозги вправлю». «Не думаю, что до этого дойдёт. Я с Кемером очень счастлива». Тихо закончила она, а командор ободряюще сжал её повлажневшую ладошку здоровой рукой. Император посмотрел на Балара очень недовольно А чего ты мне тут нервы треплешь и время мое отнимаешь тогда? Думаешь, у меня забот мало, дрязги ваши разбирать? У меня в шахтах на севере одно обрушение за другим. Перебои в поставке металла, забастовка у моряков. А ты мне тут... В общем, была у тебя сестра проклятая и несчастная, стала замужняя и счастливая. Бери двадцать тысяч и радуйся. Блайнеры, род... Император грозно посмотрел на командора и любезно припечатал «Не самый последний в Синкалите». «Так чего тебе еще надо, Бреуру?» Близом Полишевым не назвал, но где-то между строк подразумевал. «Он не имел права жениться на Аделине без моего разрешения. Он должен быть наказан за нарушение закона». «Наказан? Хорошо. Я его лично накажу». «Так, Кеммер, звание я тебе лишить не могу. Нет у меня мешка запасных командоров на замену. В части у тебя порядок и единодушие. Даже потери в связи с нападениями были меньше, чем на других авиабазах. ну раз я тебя должен наказать, то изволь принять в свою часть моего младшего сына, когда он обучение закончит». «Будешь обучать пилотажу и за его голову отвечать лично. И не знаю, что еще. Выговор получишь письменный от меня. В рамочку повесишь для назидательности, будешь по вечерам перечитывать и скупую мужскую слезу ронять». Государь перевел взгляд на кипящего от злости Бревра. «Достаточно наказал. Или еще надо?» «Вы же понимаете, что из-за проклятия блайнеров...» — зашипел он. — Я через уши блевану, если еще хоть раз об этом вашем проклятии услышу, — гаркнул император. — Я твоему отцу говорил, и тебе повторю, хватит. Достали уже скандалить. Я твоего отца просил, чтобы он прекратил над Майера измываться. Просил. Я его предупреждал, что ничем хорошим это не кончится. Предупреждал. И что? Он сначала месяцами палкой в змею тыкал, а потом ходил стенал что она его укусила. У Майера на лице написано, кто она такая. Вот такими буквами. Государь для наглядности широко развёл крупные ладони, и рубашка натянулась на внушительного размера животе. Кемер тётю хоть и любил, но в данном случае с правителем был солидарен. Характер у Майера местер своеобразный, и она его никогда не скрывала. «Никого, кто хоть немного дальше своего носа умеет видеть, не удивляет, чем дело кончилось!» Продолжал бушевать император, и звук его голоса бил по ушам. «Никого! Так вот, я повторю тебе, Бреор, завязывай с этой враждой. Если я еще хоть раз в этом году услышу что-то о баларах или блайнерах, посажу вас всех в одну камеру и не выпущу, пока вы насмерть не перегрызетесь или не перемиритесь». Будете, как пауки в банке, копошиться, раз по-человечески жить не умеете. Блайнеров это тоже касается, между прочим. Ты, Кемер, вроде не дурак. Ну так найди подход к родственнику. Возьми заловок своих в часть на работу. Помоги как-то. Раз женился, ты теперь обязан. А ты, Бреур, начни головой думать и прикинь кулак к носу, «Если с сёстрами отношения рвать, то рано или поздно сёстры кончатся. И с кем ты тогда останешься?» «В аннуляции брака тебе отказано. Переходим к следующему вопросу». Император громко шёлкнул пальцами, и из-за вышел секретарь в оливрея. «Фоля и младше приведите». Адель удивлённо посмотрела на мужа, А государь в этот момент внимательно разглядывал ее саму. «Бреор, ну вот чисто по-мужски скажи. Как-то ее сестру можно не полюбить. Красавица же и скромница. И личка добрая, нестервозная. Ну вот чего ты на хемера взъелся? Не за булочника же она пошла, за командора» однако по лицу бревра было видно что слова императора на него не действуют когда секретарь вернулся в компанию карва эмлажа и сяющего мужчины лет пятидесяти император посуровил и посмотрел на последнего без отеческой снисходительности на ббларт фоль вы подали прошение о выяснении причин смерти вашего сына я ознакомился с документами и показаниями эмлажи блайнеров офицеров седьмой эскадрильи, а также знакомых вашего сына, и вынужден признать, что наказание в виде быстрой гибели было слишком мягким. У нас есть три доказанных случая насилия над женщинами с его стороны, а также две доказанные неудавшиеся попытки. И это то, что мы успели выяснить за несколько часов. Редкостного говнаря вы изволили воспитать на Блардфоль. Недовольство государя выплескивалось через край и щедро разливалось по трудному залу. Ваш сын пытался опоить и обесчестить на Бларину Блайнер в девичестве Балар, и со стороны командора вызов на дуэль был правомерным и обоснованным. Он защитил честь своей подчиненной находящийся под его личной ответственностью. «Это было чистое водоубийство, без суда и следствия», — вспылил Руантфоль. «Это была дуэль, одобренная десятью офицерами, в том числе офицерами, представленными к государственным наградам за честь и мужество. У меня есть сотни рапортов, из которых следует, что ваш сын получил то, что заслужил». У меня также есть семь рапортов, в которых бывшие сослуживцы проливают свет на некоторые другие его похождения. У меня также есть запрос на ваш арест от Сиба за незаконное приобретение и использование карантеза содержащих веществ. И вы, Наблардфоль, ответите за свои деяния по закону. — Вы же знаете, что исключений я не делаю. Никаких, никогда и никому. Так что судить вас будут по всей строгости закона. Руан Тфоль сначала побледнел, а потом заговорил. — Я покупал карантес, чтобы освежить отношения с женой, и понятия не имел, что ли Легрант воспользовался моим запасом. — Лаваш. Но СИБ разберется, они как раз затеяли совместную операцию со службой правопорядка по противодействию обороту влияющих на психику веществ. Думаю, вы станете не единственным фигурантом дела. Так. И последнее. За угнанный и уничтоженный вашим покойным сыном Моголед вы будете оштрафованы в пользу седьмой авиачасти. А всем пострадавшим от ваших действий выплатите компенсацию. «Начнем с Аделины. Ей десять тысяч лично на расходы. Еще десять — ее брату. Командор пусть останется без компенсации. Он у нас вроде бы не в накладе. Или есть возражения?» «Никак нет», — спокойно ответил кемер «Вот и прекрасно. Лордону и за покончившую с собой жену, пятьдесят тысяч». «Я не возьму», — тихо, но решительно сказал серый от горя и млаж. Правитель на секунду запнулся, потому что не привык, чтобы ему возражали, но, хорошенько рассмотрев собеседника, гневаться не стал. «Тогда на благотворительность от ее имени в канцелярии разберутся. На этом все свободны. За тобой, Бриор, я буду отдельно присматривать». Ты давеча распинался, как бесчестно со стороны Маэры ненавидеть всех баларов. Я право ожидаю, что ты сам будешь придерживаться этих взглядов и не станешь ненавидеть всех блайнеров без разбора. Начать примирение можешь с зятя. Получи на это государево благословение и будь свободен. У правителя на Бреора Балара были свои виды и планы, но тот пока не выглядел достаточно отчаявшимся, чтобы на них согласиться. А значит, Пенар первый подождет. В чем ему точно нет равных, так это в умении срежиссировать идеальный момент. Сына он все равно хотел пристроить именно в часть к блайнеру, но тот мог заортачиться. Никому не хочется нести ответственность за шального младшего отпрыска императорской семьи, даже если быть откровенным самому императору. Характером и взбалмошностью Таризан пошел в мать, и государь с наслаждением подумал, что уж Кеммер-то сумеет сбить с него лишнюю спесь. А что до Бреора, так рано или поздно он сломается, и вот тогда начнется самое интересное. Выйдя из тронного зала, коммандор остановился и подождал Бреура. «Наблард Балар, можно вас на два слова?» Тот не посмел отказать. Ни во дворце, ни после того, как император столь открыто выразил свою волю и обозначил симпатии. Секретарь проводил их троих в небольшую приемную для разговора, и в обычной ситуации Кемер не стал бы ни с кем беседовать во дворце. Тут, как известно, даже у этажерок есть уши и глаза. Однако он рассудил, что лучше уж так, чем ехать и встречаться с Шурином специально. Неприкрытую ядовитую ненависть во взгляде сложно игнорировать. И хотя командор намеревался сдержать слово и попытаться наладить контакт, все же сначала требовалось дать бреуру остыть. Это вексель на 25 тысяч арчантов. — протянул командора заранее подготовленную банковскую бумагу. — Обещаю, что буду заботиться о вашей сестре со всем тщанием. Бреур взял вексель и процедил. — Надеюсь, у вас хватит порядочности отправить Адель в имение. — Брэн, перестань, — вмешалась Адель. — Я пока прекрасно себя чувствую и сама не хочу уезжать из части. Ее перестроили, и там стало безопасно. А твари теперь могут и до кирбена добраться. В счастье хотя бы есть маголеты и воины, способные перебить чудовищ. И потом я целительница. Мое место там, где во мне сильнее всего нуждаются. брен пожалуйста, не сердись. Я понимаю, насколько тебе тяжело, но уж так сложилось. Нет, ты сама все решила. У тебя был другой вариант. Ты показала, что больше не с нами, не с семьей. «Это неправда», — мягко возразила Адель. «Да? Тогда подпиши отречение от Гвендолины. Давай, покажи, что ты всё ещё Балар». Адель широко распахнула глаза и неверяще уставилась на брата. брен ну зачем ты так с Гвендолиной?» «Я так решил», — припечатал он. «Подписывай». И вдруг вмешался Кеммер и успокаивающе погладил Адель по спине. «Подписывай». «Так действительно будет лучше». Бреор посмотрел на Шурина с удивлением, но всё же достал из внутреннего кармана в четверосложенный листок с шестью подписями. С тяжёлым сердцем Адель поставила седьмую, навсегда отрекаясь от сестры. Как ни странно, Бреора это успокоило. Он не пожал протянутую кемером руку, но кивнул сестре. Когда он ушёл, она повернулась к мужу и спросила ну почему?» «Потому что Гвен действительно больше не Балар. А еще я все ей объясню, и она поймет. Обещаю, что она поймет. Знаешь, что меня обескураживает сильнее всего?» «Что?» «Твой брат мог получить все то же самое, но без скандала и привлечения Императора. Я не понимаю, почему он упорно выбирает именно такой путь, когда есть иные. Он просто злится. Пожалуйста, дай ему время. Хорошо. Ради тебя я готов дать ему столько времени, сколько потребуется. Пойдем, у нас много дел в части. Все в экипаж Кемер притянул к себе жену и задумался. Каверс со стороны Бревра он больше не боялся. За попытку устроить выкидыш чужой беременной жене Балар отправится в тюрьму, а он не дурак. Главное, не оставлять их с Аделью наедине, чтобы брен не попытался на неё воздействовать. А в остальном кемер остался в плюсе по всем фронтам. Если не считать скорого приезда в часть младшего принца, конечно. Но это проблема другого дня. «Ким, а можно сёстры будут работать у нас в части?» Тихо спросила жена, поглаживая его по больной руке и вливая в неё силу. «После случая с Фолем никто не посмеет их обидеть, а мы с тобой присмотрим Они очень хорошие». Командор не знал, злиться ему или смеяться. Военная часть стремительно превращалась в какой-то драматический театр, где он скоро никому ни в чем не сможет отказать. Ни любимой жене, ни старому Валентайну с его клёцками, ни привилегированному младшему принцу. «Ну уж нет, это его часть» и устроить из неё цирк он не позволит. Валентайну организует отдельное питание, закажет из города всяких мягких детских консервов и кашек. Новых целительниц возьмёт, но спуску им не даст. А младшему принцу и племяннику, который тоже хочет получить направление в его часть после окончания третьего курса, покажет, что такое военная дисциплина. Если не понравится, пусть катятся обратно к родителям. В конце концов, что ему император сделает? С должности снимет? Да пожалуйста. Полковник Корональ вон ходит в заместителях и в ус не дует, только посмеивается, когда Кемер едет на очередное совещание или корпит над восьмым по счёту бесполезным отчётом. Самое главное для Кемера — Адель, семья и Моголёт. Хотя Моголёт можно и новый купить. Без всего остального он как-нибудь проживёт. От жизни нужно получать удовольствие. Именно с таким настроением командор вернулся в часть. Подчиненные, не привыкшие видеть на лице блайнера загадочную, а по иной версии кровожадную, улыбку, дружно напряглись и сначала дописали все рапорты, затем сами устроили внеплановую уборку территории, а после принялись перекрашивать сразу три маголета. В последний раз командор так довольно улыбался Фолю, и выводы сделали все. Да, в пилоты набирали не по уму, а по силе, но совсем уж дураков в части не было. Старик Валентайн, воспользовавшись общей суматохой, заставил курсантов отмыть плиты и колонны храма Гесты под открытым небом, а затем набрать грибов в соседнем лесу и высадить их рядом с частью видя что командор никак не пресекает подобные вольности эскадрилья мыло камни сажала грибы и волновалась еще сильнее кемер на происходящее смотрел философски чем еще больше пугал подчиненных а когда волнения достигли пика и правая рука командора окончательно выздоровела устроила в части учения мучения после которых все вздохнули с облегчением все же муструющий и грозящий карцером командора Был милее и понятнее сердцу, чем улыбающийся. Так что всё вернулось на круги своя. А Адель была абсолютно неприлично счастлива. Она отдала полученные от Фоля старшего деньги Брэну, а затем несколько раз возила сестёр за покупками. Они объедались в кафе на центральной площади Хербена самыми дорогими пирожными и прощали друг другу слабости. «Да». Лира любит неприлично яркие цветоплатьев и не убирает за собой тарелки. Уна расставляет кружки в шкафу ручками в одну сторону и ругается, если кто-то нарушает задуманный ею порядок. Лида притащила домой ядовитую змею и носится с ней, как с ребенком. Эва устроила на работе тотализатор и осталась в серьезном плюсе, но получила взыскание от начальника части. Кайра снова нарвалась на выговор от ректора, и он прислал семье гневное письмо на трёх листах о её неподобающем поведении. А Адель теперь вообще блайнер. Что ж, у каждого свои недостатки. Это же не повод не любить друг друга.